Избалованный и легкомысленный был в восторге от пари. За ужином он шутил над юристом и говорил, «Образумьтесь, молодой человек, пока еще не поздно. Для меня два миллиона составляют пустяки, а вы рискуете потерять три-четыре лучших года вашей жизни». «Говорю, три-четыре, потому что вы не высидите дольше».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 Пари, какая польза от того, что юрист потерял пятнадцать лет жизни, а я брошу два миллиона? Может ли это доказать людям, что смертная казнь хуже или лучше пожизненного заключения? Нет и нет, вздор и бессмыслица. С моей стороны-то была прихоть сытого человека, а со стороны юриста...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 Романы со сложной любовной интригой, уголовные и фантастические рассказы, комедии и тому подобное. Во второй год музыка уже смолкла во флигере, и юрист требовал в своих записках только классиков. В пятый год снова послышалась музыка, и узник попросил вина.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 Во второй половине шестого года узник усердно занялся изучением языков, философией и историей. Он жадно принялся за эти науки, так что банкир едва успевал выписывать для него книги. В продолжение четырех лет по его требованию было выписано около шестисот томов. В период этого увлечения банкир, между прочим, получил от своего узника такое письмо. — Дорогой мой тюремщик, пишу вам эти строки на шести языках. Покажите их следующим людям, пусть прочтут. Если они не найдут ни одной ошибки, то умоляю вас, прикажите выстрелить в саду из ружья.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 В волосах его уже серебрилась седина, и, глядя на старчески изможденное лицо, никто не поверил бы, что ему только сорок лет. Он спал. Перед его склоненной головой на столе лежал лист бумаги, на котором было что-то написано мелким почерком. — Жалкий человек, — подумал банкир. Спит и, вероятно, видит во сне миллионы. А стоит не только взять этого полумертвеца, бросить его на постель, слегка придушить подушкой, и самая добросовестная экспертиза не найдет знаков насильственной смерти. Однако прочтем сначала, что он тут написал.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 Целые царства. Ваши книги дали мне мудрость. Все то, что веками создавала неутомимая человеческая мысль, сдавлено в моем черепе, в небольшой ком. Я знаю, что я умнее всех вас. И я презираю ваши книги, презираю все блага мира, И мудрость. Все ничтожно, Бренно, Призрачно И обманчиво, как мираж. Пусть вы горды, Мудры и прекрасны, Но смерть Сотрет вас С лица земли наравне С подпольными мышами, А потомство ваше, История, Бессмертие ваших гениев Замерзнут,